Глава 19. Дождь кончился, оставив после себя грязные лужи и свежий по-весеннему вкусный воздух. Красиво блестел мокрый асфальт в свете уличных фонарей, горели уныло-желтые окна. Горожане, отбыв на рабочих местах положенный срок, спешили к домашнему очагу. Чашки крепкого чая и новостям, неизменно пугающим их ужасами современного мира. Люди любят пугаться, сокрушенно качать головой, жалеть себе подобных и тут же забывать об этом ленивым движением, переключая каналы, своя рубашка ближе к телу. Стас, купив в ларьке бутылку пива, лениво прислушивался к гомону подвыпившей молодежи на соседней лавочке. Домой не хотелось, никто не ждал. Погода, как говорится, шепчет. Он вытащил трубку сотового, глянул на дисплей, 2310, и набрал номер. — Алло, Маш, привет! — Хабаров невольно улыбнулся, думая о жене. — Не спишь? — Стас? На время смотрел? Кажется, не разозлилась, хотя голос сонный. — Я сплю уже. — Одна? — тут же одернул себя. — Извини, не мое дело. — Не твое чего звонишь она зевнула случилось что да нет так просто захотелось понятно рассказывай маша привыкла к таким звонкам еще когда он работал следователем мог позвонить ночью и вывалить на нее гору информации по делу мысли догадки жена молча слушала не перебивая и не комментируя помогала Рассказывая, Стас выстраивала в голове нужные до этого ускользающие связи, которые впоследствии приводили к желаемому результату. — Веду дело одно. — Погоди, как ведешь дело? Тебя ж уволили. В ее голосе послышалось удивление. — Так получилось, что занимаюсь делом в частном порядке. — Это законно? — теперь в голосе сквозило волнение. — Незаконно, но я ж не криминалом занимаюсь, наоборот, — сказал и тут же подумал, что впереди еще два дня, и что там будет. — Что за дело? — Погоди, — в трубке зашуршало, — часть сделаю. — Мне тоже сделай, — пошутил Хабаров, — покрепче. — Ага, все, рассказывай. — Да не могу, расскажу тебе через пару дней, может быть. — Ну вот. — разочарованно протянула Маша. — Зачем тогда звонил? — Да в башке пусто. Куда ни кинься, везде есть вероятность облома. А это может стоить... Очень дорого стоить. — Знаешь, — она задумалась, — мы давно знакомы. Любим, любили друг друга, — поправилась быстро. Но Стас заметил оговорку и довольно улыбнулся. — И ты за это время ни разу не ошибался. Всегда находил то, что искал. Уверена, найдешь и в этот раз. Где-то я точно ошибся. В смысле? Маша удивилась. В своем деле? Нет. В жизни. Мне придется идти в квартиру, где нет тебя с Настюшкой. Значит, что-то я сделал неправильно. Она помолчала. Да все правильно. Хотел спасать мир, делать его чуть лучше и делал. Кто ж виноват, что такие одиночки долго нигде не задерживаются? Жизнь — не детская сказка, где добро всегда сильнее. В жизни настоящей другие законы и правила. — Ого! Видимо, ты об этом думала. — Да, было время, когда ждала ночами у телефона сообщение, что тебя в итоге убили. Маша невесело хмыкнула. — Ладно. — Не можешь рассказать, не рассказывай. Только будь осторожнее. Не хочу носить букетики на твою могилу. — Постараюсь не обременить подобным занятием. — Спасибо. — За что? — Ну, поговорили, вроде как лучше стало. Стас говорил правду. Туман в голове рассеивался. — Странно, что твой голос на меня так действует. — Пользуйся, — она рассмеялась. — Если что, звони. — Пока. Хабаров нажал отбой, залпом допил пиво и встал. Предстояла бессонная ночь. Следовало тщательно подготовиться к завтрашнему дню. Зная он, к чему действительно стоит готовиться, убежал бы подальше.